Глава 10. ТРИАС Через полчаса кокс десантной группы из пяти человек, в которые вошел и Филипп, оторвался от цилиндроискателя и вонзился в серо-голубое месиво атмосферы ТРИАСа. Посадка оказалась не из легких – Кок попал сначала в мощные широтные ветры, отбросившие его от намеченного коридора входа на космодром наземной базы «Парящего орла» на 200 с лишним километров, а затем, возвращаясь, наткнулся на крыло урагана, к счастью, уползающего на север. В космодром, если так можно было назвать площадку размером полкилометра на километр, он все же промахнулся и сел в двух километрах от базы. «Что будем делать?» — спросил Богданов, глядя на угрюмый пейзаж «Виоми». «Ждать, пока прояснится?» Кок сел в неглубокой низине, заросшей кустарником, напоминающим мотки спутанной проволоки. В бледно-сером свете, сочащемся сквозь лохматую, мчащуюся с дикой скоростью облачную пелену, все вокруг было черно-зеленым. Почва, кустарник, гигантские многоходульные деревья, окружающие низину, но в прожекторном свете все изменилось». Почва, похожая на рыхлый шлаг, оказалась кроваво-красного цвета, кустарник коричневого с фиолетовым отливом. И только молчаливый великаний лес, состоящий из древесных исполинов высотой около полусотни метров, так и остался темно-зеленым, от пупырчато-чешуйчатых стволов до коленчатых ветвей и пучков метровых листьев игл. «Тут же недалеко», — пожал плечами Филипп, — «наденем антигравы, и через три минуты будем на месте». «Нельзя на антигравах», — возразил пилот. «По настоянию Дария они взяли с собой пилотом одного из сторожилов. Мы давно ими не пользуемся, как и пенасами. Во-первых, диноптеры. Представьте летающую махину с размахом крыльев в 20 метров. Атмосфера здесь плотнее земной раз в пять. Вот и летают. Во-вторых, лесные стрелки». «Летишь эдак набреющим над лесом, а снизу в тебя вонзается стрела весом до 20 килограммов, по прочности почти не уступающая Берелиду». «Мы знаем», — сказал Богданов. «Наш товарищ пошутил. Э, связи до сих пор нет?» Пилот виновато шевельнулся в кресле, поправил дугу МКана. «С базы нет, с вашим спейсером и орлом есть». Он пошевелил пальцами и над пультом ожил веом связи. «Пожалуйста, осторожнее», — сказал имдарий Дарий. «Все же это триаз». «А с ними не могло произойти что-нибудь непредвиденного?» спросил Томах. «База хорошо защищена», — дари помялся. «Если только не случилось что-нибудь с одной из рабочих групп, тогда резерв с базы мог уйти на выручку». «Все равно в лагере остаются дежурные», — буркнул пилот. дари ничего не ответил. Богданов помолчал и встал. «Выступаем. Скафандры ПС, антигравы, на всякий случай пистолеты, аптечки, НЗ». «Все? Я возьму переносной автомет», — сказал врач. «Еще генераторы поля», — подсказал Бруно, — «будет спокойнее». Богданов кивнул. «А может, все-таки легче подскочить на Коги?» — тихо спросил Филипп, надевая скафандр и пристегивая к энергопоясу необходимое снаряжение. «Надо было взять пилотом Януша». «Мы только что пробовали», — с обидой произнес пилот, обладавший прекрасным слухом. «При низком ветре подскочить на Коги с нужной точностью не удастся. Отнесет еще дальше или побьет машину, несмотря на автоматику. Вы что же думаете, ваши пилоты боги?» Богданов мельком посмотрел на Филиппа, и тот покраснев пробормотал. «Простите, я не хотел вас обидеть». «Иди уж», — подтолкнул его в спину Томах. «Что-то ты сегодня не в форме. Эти ребята не раз и не два высаживались на планету в таких условиях». «Да я не обижаюсь», — смягчился пилот. Только в ураган не спасает иногда и мысли управления. К тому же диноптеры летают в любую погоду, и встретить их даже на ЛК я бы не хотел. Первым на почву Триаса сошел Богданов. Тут же споткнулся и упал на пружинищую проволоку кустарника. Поднявшись, включил генератор поля, горбом выделявшийся на спине, утвердился на голой почве, утопая в ней чуть ли не по колено, и махнул рукой остальным. Филипп вышел последним, вовремя включил поле и стабилизировал себя в вертикальном положении. Атмосфера планеты действительно была намного плотнее земной. Она затрудняла движение почти так же, как и вода, несмотря на некоторую потерю веса из-за выталкивающей силы. «Маяки не включайте», — посоветовал из люка оставшийся пилот. «Маунты реагирует на свет и на радио моментально, а вы еще не видели их в натуре». «Направление запомнили?» «Да, спасибо», — сказал Богданов. «Постараемся не ввязываться в конфликты, в крайнем случае отступим. Я буду держать вас в курсе». «Эх, на вашем месте я бы все же подождал», – с сожалением признался пилот. Мома снова спросит за это с Дарья. Он развел руками и скрылся в отверстие люка. Короткая плита пандуса скользнула на место и наглухо закрыла двухметровое отверстие. «Не отставать!» – Богданов оглянулся и шагнул вперед, выбирая дорогу. За ним гуськом потянулись остальные — Томах, Бруно, Лихолетов и Филипп. Поднявшись из низины, они миновали петлистый, цепляющий за ноги кустарник, и вступили в лес, чуть ли не целиком скрывший небо над головой. Ветер здесь притих, путаясь в миллионах ветвей, идти стало легче, хотя ноги вязли в почве до колен. Видимость из-за нехватки освещения ухудшилась, и Богданов приказал перейти на инфразрение и снять с поясов универсалы. Филипп лишь в школе стажеров познакомился с этим оружием, оказавшимся родственником антиграву. Пистолет «Универсал» мог излучать гравитационное поле в виде импульсов различной пространственной формы и привыкнуть к оружию, способному пробить как пулей или шпагой любое материальное тело или опрокинуть и раздробить скалу, было непросто. Богданов останавливался два раза, сверяя со светящейся нитью пути указателя на руке. Трижды из чащи леса слышался какой-то громыхающий клёкот, перекрывающий звуки бури, а когда они спускались по косогору к небольшому ручью с чёрной водой, над ними со свистом и уханьем пролетела громадная бесформенная масса, исчезнув из глаз прежде, чем люди схватились за оружие. Пройдя около двух километров, группа «Без приключений» выбралась на опушку леса, за который начинался плоский прямоугольник космодрома базы, освещенный инфракрасными прожекторами из четырех бронеколпаков по углам поля. В центре прямоугольника высился одинокий кок, безмолвный и черный. За полем шла освещенная вертикальными фонарями дорожка, обегающая строение лагеря, видимое как сквозь бликующую прозрачную пленку – И Филипп понял, что видит дорожку и строение сквозь защитную энергетическую завесу. «Дошли», — у пробормотал Бруно. «А войти как? Сквозь энергостену не пройти даже в наших ПС». «Ники», — позвал Богданов, — «связи все еще нет?» «Нет», — отозвался пилот мгновенно, — «пока не снята защита ее не будет. По-моему, у них все нормально. На вид все цело, все на месте, тихо и спокойно». Филипп осторожно приблизился к полю космодрома, нагнулся – это был спрессованный до плотности бетона грунт, и вдруг краем глаза уловил какое-то движение на опушке леса. Он мгновенно развернулся и, еще толком не рассмотрев, что это, дал предупреждающий сигнал. То, что они приняли за холм в ста метрах от них, слева от космодрома, оказалось живым существом – Оно одним движением покрыло расстояние до людей и замерло, возвышаясь над ними черной массой. В полутьме трудно было что-нибудь разглядеть. Филипп видел только два каких-то светлых косых треугольника в застывшей громаде и что-то непрерывно шевелящееся невысоко над почвой, как сжимающиеся и расправляющиеся пальцы. «Не стрелять», — тихо и жестко проговорил Богданов. «Поле на максимум, поменьше движений». Люди сдвинулись тесней, не дыша, разглядывая чудовище, в свою очередь, разглядывающие их. Так прошла минута, вторая, пятая. Гигант не шевелился, словно решая, что ему делать с незваными гостями. Медленно текли минуты, людьми постепенно овладевало беспокойство, стремление двигаться, что-то делать, прыгать, кричать, лишь бы не стоять на месте и не молчать. Потом ощущения резко изменились – нахлынуло безразличие, равнодушие ко всему на свете, захотелось лечь и спать, ни о чем не думать и не вспоминать. «Об этом Дарья не рассказывал», — подумал Филипп. «Похоже, что Маунта изучает псиполе. Только этот экземпляр почему-то не нападает. Стоит ему шевельнуться, и он втопчет нас в землю, несмотря на универсалы. Чего он ждет? Пытается загипнотизировать, а потом сожрать?» «Псииндукция», — пробормотал Лихолетов, — «Близко к волне омега-730. Ощущение сонливости и усталости». «Ну, хватит, что ли», — прошептал Томах. «Поглядели друг на друга и хватит. Долго еще мы будем терпеть это равновесие. Надо что-то делать или бежать или... Стрелять? Не стрелять, но действовать. Отпугнуть, например». Словно в ответ на слова Станислава, черная громада вытянулась вдруг в высоту, чуть не дотянувшись до низких стремительных облачных струй, попятилась так, что дрогнула почва, и с низким урчанием, от которого завибрировали скафандры, поползла в тень близкой горной гряды. Еще несколько раз вздрогнула почва, и все стихло, только ветер продолжал бесноваться в вышине, иногда словно срываясь с цепи и раздавая весомые оплюхи тем, кто внизу под ним цеплялся за неровности почвы. «Подойдем ближе», — решил, наконец, Богданов, поглядев на часы, к защитной завесе. «Странно все же», — задумчиво сказал Лихолетов. «Почему он не напал? Дари говорил, стоит им выйти из-под защиты, как маунты бросаются на людей и на технику». «Вот-вот», — кивнул Томах, — «тут что-то не так. Никита, у тебя есть соображения по этому поводу?» «Первое соображение, наверное, не стрелять», — не удержался Филипп. «Ведь Маун тоже кинулся к нам, будто хотел напасть, а мы не стреляли. А задаченный он не решился на нападение. Может, у работников экспедиции выработался стереотип? птица на них вовсю прыть, значит, хочет напасть». «Правильно», — сказал Богданов. «И соображение резонное. Постараемся и впредь не применять оружие». дари мне сообщил, он замолчал. Десантники помолчали, ожидая продолжения, но его не последовало. «Посмотрим», — вздохнул Томах. «Ну что, братцы, устроим иллюминацию? Должен же у них кто-то быть в лагере. Допустим, аэросторож сбит диноптером или стрелком, но автоматика-то защита наверняка заметит». Лихолитов вдруг присвистнул. «Посмотрите-ка на космодром. Что там еще?» «Шлюп!» Десантники оглянулись на прямоугольник «ВПП». Кога на нем уже не было, вернее, он был втоптан в почву, кормой вперед до самого носа, от отчего издалека казалось, что в центре поля образовалась звездообразная яма, похожая на черную кляксу. «Можно прикинуть массу маунта», — флегматично заметил Бруно. «Чтобы вмять шлюп в эту землю, надо создать давление примерно 100 килограммов на квадратный сантиметр. Отсюда масса маунта должна быть порядка 10 тысяч тонн. Странно одно». Почему он не опрокинул шлюп, а вдавил в почву? Филипп вспомнил кок на парящем орле, через который прополз, по словам Дарья Маунт. Десять тысяч тонн. Что было бы, проползил он через них. Богданов хмыкнул и зашагал к границе освещенной зоны лагеря. Заметно посветлело. Облака все еще продолжали нестись во весь опор, но слой их стал тоньше. Пепельный свет дня возвращался на помрачневшую под ударами стихии равнину. «Не догадывались взять прожектор», — сказал Томах. «Помигали бы, и дело с концом. Попробуем синхронно помигать шлемными фонарями». «У меня случайно оказался блейзер», — пробормотал Бруно, протягивая Богданова ребристый цилиндрик толщиной в палец. «Случайно», — хмыкнул Томах. «Запасливый ты, мужик, Бруно. У тебя, случайно, нет с собой ТФ-разрядника?» «Разрядника нет», — подумал, сказал Бруно. «А что такое «мужик»? Твое новое ругательство?» Станислав развеселился. «Успокойся, это словечко из лексикона XX века. Означает оно...» — он поразмыслил. «В общем, уменьшительно ласкательное от слова «мужчина». Бруно с сомнением посмотрел на инспектора, но проверить правильность перевода было не у кого. В это время Богданов вставил цилиндрик блейзера в короткий ствол универсала, тщательно прицелился и выстрелил. Из дула вылетела огненная стрела, упала на купол защитного поля над базой и вспыхнула чудовищной яркой звездой. По земле заплясали черные тени, люди вынуждены были отвернуться, чтобы не ослепнуть. Световой поток сгорающего блейзера достигал такой величины, что не спасали фильтры шлемов. Через три минуты блейзер погас, и всем показалось, что резко стемнело. Богданов терпеливо ждал. Наконец, из жилого коттеджа в освещенном круге лагеря выглянул человек в легком скафандре, вгляделся в их сторону, воздел руки к небу и скрылся за дверью. Филипп Первым догадался, что означает его жест, поднял голову и увидел пикирующую на них фиолетовую тень. «Ложись!» – рявкнул он, падая и отстегивая с пояса универсал. Все попадали на почву, но тень не думала нападать – Пахнуло ветром, что-то проскрежетало в воздухе, затем с треском и хрустом многометровая махина захлопала крыльями и взмыла к тучам. Снова прозвучал скрежет металла металл, и все стихло. По ту сторону защитной завесы к ним бежали двое. Завеса исчезла, и в наушниках раздался свирепый голос. «Быстрее! Какого дьявола копаетесь? Диноптер сейчас вернется, и не один!» Богданов без слов поспешил на освещенное пространство. Едва они перебрались в защищаемую зону, как энергозавеса замерцала сзади вновь, отрезая доступ к домикам лагеря любому живому существу. Филипп сбоку посмотрел на провожатых, увидел в руках одного из них знакомый кожух плазморазрядника и покачал головой. Видимо, шутить разведчики не любили. Пройдя тамбуры сняв скафандры, десантники оказались в коридоре. Провожатый, косолапый, слегка горбившийся парень, копной выгоревших до желтого блеска волос, оживился, разглядывая их форму с эмблемой отдела безопасности. Безопасность? Ну и дела. У нас, кажется, соблюдаются все пункты инструкции, и происшествий особых нет. «Почему у вас нет связи с кораблем?» спросил холодно-спокойно Богданов. — парень помрачнел. Большую антенну повредили маунты, аэросторожа уничтожили диноптеры, а малые ТФ-передатчики не пробивают защитную завесу. «Так выключите защиту, и будет связь», — проворчал Бруно. «Там же люди беспокоятся». Парень усмехнулся. «Выключить защиту. В том-то и дело, что мы не можем ее выключить. Это вот только перед вашим приходом немного успокоилось, а то продохнуть нельзя было из-за маунтов. Вы еще не знаете, что это за звери и на что они способны». «Уже встречались?» — пожал плечами Томах. «Нас он не тронул, а вот шлюп ваш втоптал в почву». Молодой человек озадаченно посмотрел на Станислава. «Не тронул? Не может быть!» Десантники переглянулись. Парень смутился. «За шлюп не беспокойтесь!» — заторопился он. «Это просто болванка из пластика, копия, для отвода глаз. Маунты обычно после расправы с Когом уходят, втопчут в поле и уходят, словно у них это какая-то игра. Вот мы и придумали им забаву». «Пойдемте со мной. У нас тут в лагере почти никого нет», — продолжал он уже на ходу. Весь отряд ушел на плату нежданного спокойствия. Там обнаружена невероятно разветвленная система пещер со следами каких-то двуногих существ. Группа Шемеса ушла туда третьего дня, и ни слуху, ни духу. Ну, Момой отправил всех на поиски. Мы пришли». Провожатый отступил в сторону, прямоугольник двери перед гостями просветлел, и десантники оказались в небольшом помещении, похожем на кают-компанию Спейсера. Гнутые янтарные стены с бегущими искрами, стандартные кресла, стол с черной матовой поверхностью, громадное окно виома, отражающее низкое, совсем светлое небо с редкими убегающими космами туч, пульт видеоселектора у стены. В комнате находилось всего двое — Один – краснолицый здоровяк с руками-лопатами, второй – седой, сухой, длинноногий, с руками, сложенными на груди, с морщинистым лицом и жестким запавшим ртом. Глаза второго смотрели холодно и изучающе. Он только повернул к вошедшим голову и остался стоять в прежней позе. «Безопасники!» – упавшим голосом произнес их провожатый и отошел к столу. «Вот уж кого не ждали!» – глухо сказал здоровяк. «Какими судьбами пожаловали к нам пограничники? Да еще и асы безопасности, к тому же, а?» «Не надо, Крут», — почти не разжимая губ, голосом, похожим на щелканье бича, проговорил сухопарой. «Очевидно, это по поводу тф пеши моего заместителя, так?» «Совершенно верно», — кивнул Богданов. «Именно по поводу тф пеши вашего заместителя по экоэтике Дария». У Седова прыгнули вверх брови, и в глазах на миг промелькнула озадаченность и любопытство. «Что ж, гостям мы рады, проходите. Я Есира Момо, начальник экспедиции «Парящего орла». «Это мой заместитель по техническому оснащению групп Крут Зотов», — говорил Момо без обычного японского акцента, четко выговаривая букву «Л». «Инженер защиты Владрик», — небрежный кивок в сторону недавнего провожатого. Богданов, шеф-официал спецгруппы отдела безопасности УАЗ. Это мой заместитель Станислав Томах, осенига эксперт технического сектора, врач Лихолетов и Ромашин». «Прекрасно». Момо указал на кресло и сел сам. «Итак, чем вас заинтересовало сообщение Дарья, за которое, кстати, он получил нагоняй? Насколько я помню, за здорово живешь управление не станет гонять спейсер в эдакую даль. На чем вы прибыли?» «Катамину на спейсере погранслужбы «Искатель». Сюда на шлюпе». «Шлюп ушел?» «Нет», — помедлив сказал Богданов. «Ждет связи». По лицу Момы прошла тень. «Влад», — обратился он к инженеру защиты, — «сними на минуту энерголист и дай команду пилоту. Пусть немедленно уходит на корабль». Владрик кивнул и встал. «Минуту», — сказал Богданов. «Не надо давать такой команды». Мома нахмурился. «Вы не понимаете, что говорите. С маунтами не шутят. Иди». «И все-таки», — невозмутимо произнес Богданов, «пилот подчиняется только мне. Это раз. Вашему Когу не страшны маунты. Это два. И три. Лучше свяжитесь с кораблем. Люди ждут сообщения, беспокоятся за вас». Мом откинулся в кресле. Глаза его сузились. Он побарабанил пальцами по столу, усмехнулся. «Интересное положение. Вы, не зная особенностей Триаса, «Берете на себя ответственность за жизнь человека. А что такое маунты, знаете?» «Именно потому и берем ответственность, что знаем особенности Триаса». «Видно, Дарий им успел выложить собственную теорию», — сказал Зотов с пренебрежением. «Они говорят, что встретили одного маунта вблизи базы, и он не напал», — пробормотал Владрик, стоя у двери. Мома прищурился. «Это что-то новенькое. Простите, но позвольте усомниться». «Маунт увидел вас и не напал? Нонсенс! Сколько себя помню на Триасе, столько Маунта не упускают ни одной возможности, чтобы напасть на людей. Может, вы спутали Маунта с Дурнеем? Внешне они немного похожи, хотя Дурней и в 10-15 раз меньше. Или с Диноптером?» «Диноптера мы повстречали тоже», — сказал Томах. «Но и он не причинил нам особого беспокойства». «Тогда сдаюсь», — мама развел руками. «Мир перевернулся». «Я не уверяю, что мы твердо убеждены в реальности встреч», — произнес Богданов. «Может быть, это был сумасшедший Маунт, может, вовсе и не он. Проверим. Мы, собственно, прибыли на Триас по другому поводу. Ваши исследователи встретили зеркала». Момо пренебрежительно сморщился. «Ах, это из-за такого пустячного дела? Простите, не понимаю». «И не надо. Вы решаете свои задачи, мы свои». «Кстати, я уполномочен разобраться в обстановке и принять соответствующие меры». «Какие же?» «По обеспечению экспедиции необходимым оборудованием», — с иронией закончил Томах. Мома тонко улыбнулся, он понял. «Теперь следующее». Богданов помолчал и очень мягко сказал. «Вы все же сообщите на корабль о положении дел. Там ждут связи». В глазах начальника экспедиции мигнули колючие огоньки, Он с минуту смотрел на небо Триаса, потом нехотя проговорил. «Дай им минутную сводку, Влад». Влад томившись у двери, вышел. «Так что же вы собираетесь предпринять? Учтите, машин лишних у меня нет, людей тоже. План исследований горит, и я не вправе остановить поисковые работы, даже если бы захотел. Постараемся не отвлекать вас от дела. Единственная просьба — показать зеркала. Без провожатого, конечно, не обойтись». «Одного я вам дам, того молодого человека, что вас встретил, Владрига. Достаточно?» «Пока достаточно», — Богданов поднялся. «Вопрос. Наша помощь в поиске пропавшей группы Шемиса не нужна?» Мома, нахмурив брови, тоже встал. Голос у него был сух и подчеркнуто бесстрастен. «Уже проинформированы? Справимся сами, благодарю». «Но мы ускорили бы поиск», — сказал Филипп с недоумением. Высвободили бы ваших товарищей для плановых работ. Опыт у нас подобных делах, смею вас уверить, имеется немалый. Ничего, полдня день не играет большой роли, с оттенком нетерпения произнес начальник экспедиции. По всему было видно, что он не привык менять своих решений, даже если они были и не лучшими. Богданов задержался у двери. «Нам еще нужна связь со своей базой». «Сколько?» Никита понял и посмотрел на Бруно. Тот поднял пятерню. «Минута четыре-пять. Четыре куда ни шло. Крут, проводи». Грузный заместитель начальника экспедиции, равнодушно прислушивающийся к разговору, молча направился к двери. Он наверняка не имел здесь права голоса и знал это. «Как и Дарий», — подумал Филипп. «Привык, что все решает Мома. Ну и характерец у начальника экспедиции. С первого взгляда видно. Властен и крут. Но, может быть, для начальника такого масштаба это хорошо?» В рубке связи было тихо. Кроме Владрига, тут сидели двое инженеров-связистов, молодые, загорелые, чуть смущенные визитом ребята. Владрик снял защиту над базой, и Бруно, быстро разобравшись в управлении, соединился с искателем и продиктовал дежурным борт бортинженерам список необходимого снаряжения. «Кроме того, нужен Киплингвастат», — добавил Богданов. «Поищем интеллект у некоторых симпатичных тварей планеты». «Что взять из машинного парка?» «Погрузите один мастиф, пенасы и другие летательные аппараты не понадобятся». «Выполняем, ждите». «Все», — обратился Богданов к хозяевам. «Включайте свою защиту». «А кок?» — напомнил Томах. «Да», — спохватился Никита. «Бруно, колдуй связь со шлюпом». Через полминуты откликнулся пилот. Лицо его, когда он увидел десантников, посветлело. «Я уже начал беспокоиться. Что мне делать?» «Возвращайся», — Богданов показал рукой вверх. «На спейсере загрузишься и обратно сюда. алюр три креста». «Есть аллюр три креста». Пилот отключился. «Подождем», — сказал томах с улыбкой. «Посмотрим лагерь, если хозяева не возражают. Поиграем в шахматы». Хозяева не возражали. Эмблема отдела безопасности создавала вокруг безопасников такой ореол, который молодые парни еще не могли переносить бездушевного трепета.